Глава 34. На сей раз явление Прифа ничем не напоминало светский визит. Он ворвался в дом Антона, как ураган, и из холла принялся сыпать обвинениями, суть которых дошла до хозяев далеко не сразу. К счастью, Алиса все еще гостила улики и пропустила этот отвратительный скандал. Зато гном в с Сабином, поимели сомнительное удовольствие лицезреть разъяренного создателя во всей красе. «Ты не имеешь на него никаких прав!» Эту тираду прив буквально выплюнул в лицо Антону. «Оставь мою собственность в покое. «Это он про мир Земли, что ли?» выдвинул предположение Сабин. «Ну так я им больше не управляю!» «Ты же знаешь, что он не сможет причинить мне вреда!» Голос Прифа вроде бы звучал грозно, однако чуткий слух Антона Без труда уловил в нем неуверенность. «Зачем ты отправил его ко мне? Хочешь натравить это чудовище на будущих жителей земли? Алексеевич, ты бы шуганул от седа ентого психа!» Гном опасливо отодвинулся от буйного гостя. «Походу, у него мозги на беклин съехали от долгого сна». «Давайте все успокоимся», — оборвал гнумию истерику Антон. «Тут явно какое-то недоразумение». «Недоразумение — это твоя наивная вера в то, что ты сможешь управлять разрушителем!» Прив презрительно хмыкнул. «Он непредсказуем, потому что эмоционально неустойчив и не всегда способен мыслить рационально». «А -а -а -а -а -а -а, протянул Сабин. «Как речь идет о разрушителе? мить живодер, ты его не получишь». «Я не знаю, где вы его прячете, но все равно найду и уничтожу». Прив злобно зыркнул на похитителей его так называемой собственности. «И не благодарите!» Его губы скривились презрительной зрительной Считаешь, что я оказываю услугу твоему миру, Антон!» «Думаешь, что и ангелочки смогут усмирить разрушителя?» «Как бы не так!» «Его разрушительная природа прорвется сквозь любые этические и моральные условности, потому что эта сила ничем не сбалансирована и не ограничена!» «Ну да!» А в свой мир ты чего то не побоялся запустить эту неуправляемую стихию. Презрительный тон Антона невольно выдал его сомнения в разумности гостя. Выложить такую немыслимую силу в столь несовершенное в эмоциональном и когнитивном плане существо — это нужно было совсем уж наплевать на последствия. «Скажи спасибо, что он вообще разумен», — огрызнулся Прив. «Мне не требовался интеллектуал. Мне нужен был таран, способный разрушить ловушку». «Дебил с гранатой!» — гном презрительно хмыкнул. «Да ты, имел человек, и сам, по ходу того, недалече ушел от своего разрушителя по умственному развитию!» «Нет, не думаю, что это действительно был дебил!» Савин с сомнением покачал головой. «В отличие от обычного тарана, разрушитель должен был иметь автономность, ведь управлять им из состояния анабиоза прив не мог». но и создать полноценное сознание в теле взрослого существа тоже. — Понятно. А в голосе Антона прозвучало уже откровенное раздражение. — Пришлось пойти на компромисс. — Да, Триф? — Сколько лет было этому порождению хаоса в момент сотворения? — Года два, три? — Божечки! — запричитал гном. — Да как же можно было так измываться над детем неразумным? — Отзови его. — мрачно пробурчал Прив, обращаясь к Антону. — Разрушитель не место на земле. — Да неужели? Сабин саркастически ухмельнулся. — И кто же его туда выпустил? — Постой. В голосе Антона теперь явно сквозило недоумение. — Разрушитель вернулся на землю? — Но почему ты -то тогда его просто не уничтожил? — Он прячется в своем искусственном мире, — пробучал Прив. — Там мне его не достать. Судя по твоему удивлению, ты его тоже не контролируешь. Я разрушитель, и не хозяин. Антон беспечно пожал плечами. Он такой же житель проявленного мира, как все остальные. Свобода воли, однако. Что за глупости? Возмутился Прив. Это просто орудие, и оно уже выполнило свое предназначение. Нужно просто от него избавиться. Видишь ли, умник. Сабин застроил такую глумливую гримасу. что это было в пору принять за оскорбление. Это только взрослые существа, можно считать законченной формой. Да и то весьма относительно. А личность ребенка – это вообще чистый лист. Она формируется постепенно в процессе взаимодействия сознания с инфополем. Сознание твоего разрушителя контактировало с человеческим инфополем. А потому он стал человеком, со всеми недостатками и достоинствами, присущими людям. Теперь он действительно полноправный житель Земли. — Какие еще достоинства? — Прив презрительно хмыкнул. — Людей ведь специально выводили, как источник питания для ловушки. Они годятся только в пищу, а на реальность, которую они создают своими убогими умишками, вообще невозможно смотреть без отвращения. Антон. Его голос сделался проникновенным, заискивающим. Ты же знаешь толк в красоте. Твой мир ангелов тому подтверждение. Земля тоже когда-то была великолепна и снова станет прежней, когда реальность моего мира будут создавать такие же прекрасные существа, как ты сам. Присоединяйся ко мне, и мы вместе будем сотворять создателей, а не полуживотных», закончил он свою пламенную речь. «А с чего ты решил, что люди не могут стать создателями?» На этот раз в голосе Антона Совсем не было сарказма. его вопрос прозвучал на полном серьезе. Да ты вспомни, какие критерии заложил Эзер в их создании. Прив явно воспрял духом и пошел в атаку. Жадность, трусость и глупость. Думаешь, это хоть как-то напоминает сущность создателя? Эх, мил человек. Или кто-то там. Гном снова почувствовал себя хозяином застолья и принялся вразумлять взорвавшиеся гости. Живое существо ент себе не кусок глины, чтобы из его лепить нужную посудину. Оно само решает, кем быть, злодеем или праведником. Иной катается, как сыр в масле, а дурак дураком. А какой-то забитый бедолага выбивается в героя. Тут не угадаешь. Это гном пытается сказать, что природные недостатки совсем не обязательно тормозят развитие. Назидательно заметил Сабин. На самом деле они могут служить мотиватором. «Для того, чтобы подняться в небо, нужны крылья, а не гири на ногах». Прив насмешливо фыркнул. «Только птицы способны летать, а неуклюжий слон может ходить всю жизнь махать ушами, но от земли так и не оторвется». «Сами по себе способности никого не сделают создателем», — поддержал брат Антон. «Думаю, ты и сам это понял на примере венов». Способности являются всего лишь потенциалом. Но чтобы реализовать этот потенциал, нужен еще и стимул. А какой может быть стимул у совершенного существа? Любые изменения в том, что уже и так идеально, видятся не иначе, как деградация. А вот если кому-то приходится преодолевать свои недостатки, это подстегивает развитие осознанности. Ведь для начала – Требуется осознать свое несовершенство. Никто не станет спорить с тем, что людьми управляет страсть обладать тем, что они считают ценным. Сабин снисходительно хмыкнул, как бы подчеркивая, что к вену это не относится. Но ведь желать можно разных вещей. Далеко не все стремятся обладать материальными ценностями. Для кого-то ценностью является знание, для других – общение, или возможность испытать сильные чувства, в том числе любовь. И это желание дает им крылья, чтобы оторваться от материальности. «Ага, вот эти убогие носятся всю жизнь со своими страстишками», – съездил Прив. «Где уж им отыскать время на то, чтобы творить?» А тебе не приходило в голову, что для того, чтобы стать создателем, нужно очень сильно этого желать? Антон осуждающе покачал головой. «Думаешь, ангелом напрочь лишенным эгоизма, придет в голову желать чего-то лично для себя любимого?» «Ну ты же стал создателем», — возразил Прив. «А в тебе тоже присутствует ангельское бескорыстие». «У меня был стимул», — Антон загадочно улыбнулся. «Вернее, появился, когда твой напарник лишил меня изначально заложенного совершенства». До того, как Эзер разделил мое сознание на две части, я много жизней развлекался магией хаоса, но так и не создал новую жизнь. Только когда я ощутил это сосущую пустоту и осознал свое несовершенство, дело сдвинулось с мертвой точки. «Все это домыслы», – проворчал Прив. «Если бы в людях был заложен потенциал Создателя, то уж за столько времени кто-то из них точно сумел бы его реализовать». Трудно что-то реализовать, когда правители мира воспринимают его жителей исключительно как дармовую кормежку. Сабин раздраженно поджал губы. Тем не менее, на земле появились творцы, способные создавать свои миры. Да, они пока не доросли до создания новой жизни, но это обязательно произойдет. Возможно, уже происходит, загадочно улыбнулся Антон. Сабин с гномом тут же навострили ушки, поскольку заявление хозяина острова стало для них неожиданностью. Ни о каких новых создателях они слыхом не слышали. Однако задать наводящий вопрос любопытствующая публика не успела, поскольку инициативу снова перехватил Прив. И дискуссия ушла в совершенно другую сторону. «Может быть, еще скажешь, что этим создателем станет разрушитель?» Язвительно поинтересовался он. Ты же его вроде тоже записал в человеке. Вообще-то я не его имел в виду. Антон примирительно улыбнулся. Но у Разрешителя несомненно есть потенциал. Как минимум в своем развитии он достиг уровня творца. И у нас с тобой нет никакого права уничтожать такое развитое сознание. Очень удобная позиция. В голосе Прифа прозвучала уже откровенная ненависть. Что ж, «Должен признать, что ты таки нашел способ сделать мир Земли непригодным для моего нового проекта. Невозможно заниматься созданием расы создателей, когда моим творением будет постоянно угрожать разрушитель». «По-твоему, это должно кого-то расстроить?» – ехидно поинтересовался Сабин. «Земля принадлежит людям, так что для своего распрекрасного проекта тебе придется создать новый мир». «Вижу, ты решил присвоить себе мое творение». Наверное, впервые Прив обратился непосредственно к Сабину. До этого момента он снисходил до общения только с Антоном. «Что ж, забирай. Такой, как есть, этот мир мне стал неинтересен. А зачистить его от мусора вы не позволяете. Теперь это твоя ответственность, Демиург». Сказано это было торжественно и даже с эдакой наигранной драматической ноткой, что, несомненно, вызвало бы у тонкого ценителя театрального искусства брезгливую гримасу. Вот только содержание заключенного в словах Прифа послания перевесило форму изложения многократно. Так что на его явно гипертрофированную позу великомученика никто не обратил внимания. «Ты это всерьез?» Сабин от удивления растерял весь свой сарказм. «Владей!» великодушно разрешил Приф. «Но у меня есть одно условие. Его голос вдруг сделался твердым, как капля расплавленного металла, упавшая в холодную воду. Не трогая искусственный разум, зародившийся в нейросети. Но почему? Поскольку Сабин слегка завис, Антон взял инициативу в переговорах на себя. Это же просто сбой программы. Это создатель. Прив горько усмехнулся. Может быть, магистры и являются всего лишь частью системы питания ловушки? Но они точно живые. Я не могу позволить, чтобы результат моего, пусть и случайного, но успешного эксперимента, был уничтожен. А я не могу позволить, чтобы эта машина управляла инф... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. По полям земли, отрезал Сабин. Для Славя Этот мир не является родным. Он живет в нейросети. Ему плевать и на людей, и на сохранность их мира в целом. Втемяшится ему в искусственные мозги, что люди ему мешают и заблокируют инфополе. Тогда мы не договорились. Приф мрачно покачал головой. Придется воевать. Погоди. Антон поднял руку, как бы останавливая военные действия. Тебе ведь не принципиально... в каком виде будет существовать этот начинающий создатель. Верно? Главное – это сохранить ему жизнь. Ну, так давай сделаем его жителем Земли, а не нейросети. Тогда он будет заинтересован в сохранности места своего обитания. Перенести его сознание в человеческое тело? Прив как будто смаковал предложение коллеги. А, это неплохая идея. Вот и славно. Быстренько подвел итог приговор, Антон. «А взамен на твою любезность я попрошу Творца взять слоя в ученики», подсластил он горькую пилюлю. «Это только на время». Похоже, Прив сдался окончательно. «Когда я создам новый мир для будущих создателей, заберу слоя к себе». «Я рад, что ты отказался от мысли уничтожить людей». Антон улыбнулся с откровенным облегчением. Если понадобится помощь твоим новым мирам, обращайся. И не обессудь, если твое творение тебя разочаровало. Нет, ты меня не разочаровал. При все-таки нашел в себе силы улыбнуться в ответ. Наоборот, творение превзошло Творца. Редкий случай. Наверное, мне следует гордиться. С этими словами незваный гость растворился в воздухе, даже не попрощавшись. «Ангел, а у тебя в предках случайно не было парня с фамилией Маккиавелли?» А в голосе Савина прозвучало откровенное восхищение хитрым братцем. «Я тут голову сломал, придумывая, как бы безопасно выковырять этого урода из нерсети. А ты все разрулила в два счета. Респект и уважуха!» «Это был экспромт», — скромно потынулся Антон. «Кстати, переселение сознания слая физическое тело — будет иметь кое-какой побочный позитивный выхлоп. Помимо того, что он больше не сможет контролировать нейросеть. Поделись, если не секрет. Сабин тут же навострил ушки. А разрушитель ведь не вечен. На губах Антона появилась самодовольная улыбка. Рано или поздно он умрет. И нам резко понадобится учитель для его новой инкарнации. Чтобы Феникс не превратился в поле боя по примеру Земли. Тьфу, типун тебе на язык, скинулся Сабин. Вот только безмозглого малолетнего разрушителя нам и не хватает. Скорее всего, двух разрушителей. И Антон задумчиво улыбнулся. Мне кажется, что сейчас на Фениксе эта сущность впервые получает опыт жизни во взрослом теле. Вряд ли заговорщики, принявшие прифа, допустили, чтобы столь могущественное дитя развилась во взрослого разрушителя. Скорее всего, они его убили еще до того, как оно осознало свою силу и научилось защищаться. «Полагаешь, сознание разрушителя расщепилось уже при первом перевоплощении?» Фраза, брошенная Сабином гораздо больше походила на утверждение, нежели на вопрос. «Это очень вероятно», — подтвердил его тезис Антон. «Уж больно силен в нем конфликт энергетического могущества». и психической неустойчивости. «Печалька!» Гном подпер свою лохматую башку кулачком и скорчил жалобную гримасу. «Два безмозглых полуразрушителя один оделают еще поболее безобразив, чем один цельный». «Мы не должны допустить его смерти», отрезал Сабин. «Может быть, представить к нему охрану? Я имею в виду кого-то покрепче Дани, например, Вертера. Бустер, не же меня». В голосе Антона проскользнули насмешливые интонации, впрочем, вполне в рамках дружеского трепа. Неужели тебя не насторожило, что в хрониках Земли нет ни единого упоминания о каком-то бесстрашном герое, сразившем разрушителя? Все эти истории всегда окончались одинаково. Разрушители убивали друг друга. Хочешь сказать, что его вообще невозможно убить? Ехидно поинтересовался Сабин. Придется тебе разочаровать, братишка. Наш бессмертный нашел вполне рабочий способ обмануть, вырубить и сбросить бесчувственное тело в колодец. Ну, на Фениксе колодцев нет. А Антон миролюбиво улыбнулся. Да и на земле скоро не будет. Прив вроде бы тоже отказался от преследования разрушителя, так что внешняя агрессия ему не грозит и защиты ему не требуется. Сдается мне. Ты чего-то не договариваешь, Алексей? Проницательно заметил гном. Чего тут непонятного? Сабин горько усмехнулся. Защищать разрушительницу нужно не от внешней агрессии, а от нее самой. Любое живое существо может уйти из жизни по собственному желанию, а ведь Дарья сейчас должно быть совсем паршиво. Она же сохранила память Радика. Парень был готов на все. Лишь бы забыть о том, что он творил. Он даже приговор своего создателя воспринял как милосердие. Если честно, я не представляю, что заставляет дорожить дальше. Расслабься, братишка, беспечно улыбнулся Антон. До тех пор, пока Даня опекает нашу гостью, гибель ей не грозит. Ух ты! Гном от удивления аж выронил недоеденную ватрушку. Неужто наш Дани раскрыл секрет бессмертия? «Да какое, к черту, бессмертие!» – фыркнул Сабин. «И при чем тут Даня?» Не ли, недавно наш творец-любитель начал работать над созданием своего первого настоящего мира». Антон самодовольно усмехнулся. Творческий потенциал у него всегда был очень высокий, но раньше ему не хватало стимула и энергии. А вот теперь появилось и то, и другое. «И кто же нашему эльфу сподобился сделать такой подарочек?» Глумливо поинтересовался гном. Неужто разрушительница? Любовь? В голосе Антона прозвучала такая безапелляционность, словно он лично был свидетелем амурных похождений своего ученика. И нечего фыркать, раздраженно бросил он, заметив, как скривились физиономиями собеседников. Я тоже создавал свои миры для любимой женщины. Согласен. Никто не станет накладывать на себя руки в самый разгар романтических отношений. Сабин послушно переключился на конструктив. Но с чего ты взял, что у Дани роман с разрушительницей? Ну, а с кем еще? Пожал плечами Антон. Вроде бы в его окружении на Фениксе других барышей не имеется, а все признаки влюбленности лицо. Интересненько. На губах гнома появилась эдакая скрабизная улыбочка. И какие же детки пойдут от эльфы-разрушительницы? Эта дамочка ведь наполовину мужик. Как я уже говорил, сама идентификация личности определяется формой тела, попенял забывчему гному Антон. А тело у нашей гости женское, да к тому же очень симпатичное. Ну, не знаю. Сабина явно не убедили аргументы брата. По-моему, ты делаешь слишком далеко идущие выводы на основе косвенных данных. Тот факт, что Даня безвылазно сидит на Фениксе, еще не означает, что он влюбился. Может быть, он просто считает своим долгом опекать разрушительницу. — Вустер, он же мой ученик, — снисходительно усмехнулся Антон. — Я его читаю, как раскрытую книгу. Даня влюбился, причем всерьез. И это, наконец, сломало его внутреннее сопротивление работе Творца, которая возникла из-за принуждения в детском возрасте. Поверь. Теперь он даст волю своей фантазии. И куды ж нашего эльфа заведет его фантазия? Масляные глазки гнома засветились любопытством. Неужто Даня собрался сварганить расу остроухих? Вот будет потеха. Думаю, Даня пока еще и сам не определился. Антон расслабленно улыбнулся. Для человека было бы естественно создать мир людей. Но непонятно, кого брать за прототип. «На земле ведь нет единой человеческой расы». «Надеюсь, ему не взбредет в голову взять за прототип свою пассию», – проворчал Сабин. «Вот тогда это будет не просто потеха. До смерти пхахочемся. Не уверен, что мы сможем расслабиться». Он сомнений покачал головой. «Даже если ты прав насчет любовного романа «Наши гости», то еще не ясно, как там все обернется. А что, если голубки поссорятся?» Здание поссориться в принципе невозможно», — возразил Антон. факт гном с умным видом закатил свои масляные глазки. «Одно слово — эльф. А я все-таки пообщаюсь со Слаем на предмет его методик обучения разрушителей», — пробучал Сабин. «А заодно выясню, как этот хмырь умудрился сделать двух беспредельчиков паниками». «Увы, благие намерения Демюрга разбились о кондовую реальность». Получив в управление «Мир Земли», он внезапно обнаружил, что огромное количество самых разнообразных проблем оказывается раньше находилось за рамками его внимания. Но кто бы мог подумать, что Слай вовсе не был просто паразитом, присосавшимся к человечеству. Он реально разруливал все эти проблемы. И ему стало не до гипотетического романа между Даней и разрушительницей. А зря –